Он был одиноким, физически и духовно непривлекательным неудачником. Мысль заняться биржевыми спекуляциями пришла ему в голову, когда он сидел один-одинешенек на узкой кровати в номере 223-м отеле Уилбурн-Хамптон. Мощнейшая корпорация, когда-либо принадлежавшая одному человеку, родилась в самой убогой обстановке. В номере 223 отеля Уилборн-Хамптон площадью 11 на 8 футов не было ни телефона, ни письменного стола. А были там кровать, комод с тремя ящиками, старые газеты, закрывавшие дно ящиков, и гедеоновская бесплатная Библия в нижнем ящике. На газетной странице, посланы в среднем ящике, оказались сведения о биржевых операциях четырнадцатилетней давности. Есть такая загадка. Человека заперли в комнате, где есть только ореховый комод и электропровода. Вопрос. Как ему не умереть от голода и жажды? Ответ. Пусть ест орехи и запивает водой. Это все очень похоже на историю зарождения Магнум Опуса. Материалы, из которых Ноэль Констант сотворил свое громадное состояние, были едва ли более питательными сами по себе, чем орехи из орехового комода и вода из электропроводов. Магнум Опус был создан при помощи пера, чековой книжки, нескольких почтовых конвертов для чеков Геденовской Библии и банковского счета, на котором было восемь тысяч двести двенадцать долларов в банке хранилась доля ноэля константа полученная в наследство от отца анархистов в основном она состояла из государственных облигаций у ноэля константа был план распределения капитала вложений план был проще простого своим оракулом в финансовых операциях Ноэль Констант избрал Библию. Те, кто анализировал систему капиталовложений Ноэля Константа, утверждали, что он либо гений, либо владелец изумительной сети промышленного шпионажа. Он неукоснительно предвидел самые блестящие биржевые успехи, обычно за несколько дней или часов до того, как начинался очередной бум. За двенадцать месяцев, почти безвыходно, сидя в номере 223 отеля Уилбурн-Хамптон, он увеличил свое состояние до миллиона с четвертью. Но Эль Констант достиг этого, не нуждаясь ни в гениальности, ни в шпионах. Его система была проста до идиотизма. Но некоторые люди никак не поймут, сколько им не толкует. Это те люди которым ради мира душевного необходимо верить что неслыханного богатства можно добиться только неслыханной хитрости вот в чем заключалась система ноэли констант он взял гедоновскую библию находившуюся в его номере и начал с первой фразы книги бытия первая фраза в книге бытия как вы может быть знаете звучит так в начале Сотворил Бог небо и землю. Но Эль-Констант записал всю фразу за главными буквами, ставя точку после каждой буквы, а затем разделил все буквы на пары. И вот что получилось. В, Н, А, Ч, А, Л, Е, С, О, Т, В, О, Р, И, Л, Бо, О, Г, Н, Е, Б, О, И, З, Е, М, Л, Ю. Потом он выискал корпорации, начинавшиеся с этих букв, и скупил их акции. Поначалу он взял себе за правило владеть акциями только одной корпорации, вкладывать в нее все свои средства и избывать акции с рук, как только их стоимость удвоится. первый такой корпорации был «Всемирный нитрат», затем последовали «Австралийский чай». Американская левитация, единый скотопромышленник, оптовая торговля, ВОАП, океан, рационализатор-изобретатель и лактоидные бактерии. На следующие 12 месяцев он запланировал «Огдон Геликоптерс», «Нефть Европе», «Багамский октаэдр», «Интернациональный зодиак», «Ежедневный монитор» и «Литиум Юнайтед».